Глава восьмая. Просьба Карлоса. Открыв дверь собственной комнаты, статный на вид мужчина в солидном возрасте, в уже поношенной белой рубахе с длинным стареньким галстуком, в классических штанах типичного преподавателя, на прошелся к столу, уложив на него кипу каких-то бумажек. Сняв очки и сунув их в футляр, он прошелся до книжного шкафа, начав выбирать одно из произведений. Выбирал долго. Постоянно задумывался, почесывая подбородок. Сидя под потолком на одной из балок, я в очередной раз вздохнул, устав заниматься такой рутинной работой. Можно сразу напасть и покончить с этим, но дополнительное задание выполнить хочется, а потому нужно выяснить, где находится печать. К тому же, мне и самому интересно, та ли это печать, что позволяет призвать Тринити» или он нарыл что-то более старое и редкое. В один момент чудо свершилось. Достав с полки книгу в синем переплете, преподаватель открыл случайную страницу и, на мое удивление, вырвал ее. А после вернулся к столу, начав рисовать круг прямо на тексте. «Мужик, у тебя чистых листов нет, что ли?» С помощью глаза удалось рассмотреть начертанный круг. Он и впрямь отличался от моего, Но, насколько сумел понять, суть точно та же. Преподаватель взял иглу и, видимо, приготовился воспользоваться алхимической магией. Пора заканчивать. Достал из-за пазухи длинную тонкую иглу, спрыгнул и, воспользовавшись внезапностью, вогнал ее в позвоночник, закрыв при этом старику рот. С виду он самый простой учитель. Скорее всего, и любимчики у него есть, с ним дружат. Но такова уж жизнь. Полез, куда не стоило и на тебе, гости у порога. — Прости, — вырвалось у меня. — Как и думал, — прошептал он из последних сил. Услышав это, я удивился. Что значит его слова? В этот момент раздался приглушенный выстрел сзади. Пуля вошла в плечо, заставив дернуться. Я облокотился на стол, потеряв равновесие на секунду, а как оглянулся — преподаватель. Чего? И правда он стоит у дверей с пистолетом, с глушителем и смотрит на меня в своих очках. Даже трещинка на стекле та же. Абсолютная копия убитого мною человека. Или кто это вообще? Как это понимать? Сынок, зря ты сюда пришел. Он прошелся по комнате к книжному стеллажу и, достав оттуда совершенно другую книгу, в красном переплете с какими-то иероглифами, Раскрыл ее. Одна из страниц самостоятельно отделилась и сгорела на моих глазах. На каждую пулю моего пистолета нанесен миниатюрный алхимический круг, запускающий легкий временный паралич в момент выстрела. Сейчас ты для меня не опасен. И правда, тело словно окаменело. Марк Венс, ты маг иллюзий? Нет, что ты, рассмеялся мне в лицо, поправив очки. Я с детства не владею магией, а потому ударился в алхимию и смог многому научиться. Тот, кого ты убил, был моей точной копией. Магия призыва позволяет ведь не только существ в этот мир затаскивать. Ты призвал самого себя? Не совсем. Воссоздал свой код самых крупиц и, записав в алхимический круг, призвал». Можно сказать, это толика моего сознания, выполняющей простейшие указания. Укусив себя за палец, он провел им по нескольким страницам, и те также отделились, сгорев. Рядом с преподавателем же появились еще две его копии. Вот как это работает. Значит, все дело в этой книге. Даже с помощью магии я не чувствую никакой разницы между оригиналом и копией. Разве что аура колеблется. Нет, это простой практический учебник для начинающих магов алхимии. Если вписать в первую страницу определенный круг, то все остальные страницы послужат полотном для него. Удобно и незатратно по времени. Да уж надо бы прикупить такой. Ты же понимал, что за такое тебя решат устранить. Почему не остановился или хотя бы не сбежал? А смысл? Ты ведь не можешь быть уверен, что даже сейчас перед тобой оригинал. Но вдруг я уже где-нибудь в другой стране продаю свои исследования, к примеру. В его словах есть смысл, но что-то здесь не так. Аура Марка с книгой и пистолетом в руках более спокойная, нежели у остальных. Хорошо. И что ты задумал? план уже созрел. Осталось осуществить. Для начала сделаю копию и продам влиятельному клану. К примеру, слышал о клане Демидовых? Нет. Что еще ожидать от неучи? Это второй по силе клан другой страны после Львовых. Сами Львовы сейчас захватывают власть уже второго или даже третьего города на континенте, насколько я знаю. И меня даже слушать не станут. Говорят, их начальник суров. Неужели он о Маверике говорит? Так значит, его клан Львовых. Сам понимаешь, что случится, если чужая страна получит такую силу. Мне не важно. Получу убежище, и все на этом. Поживу хорошо на старости лет. Мерзкий старик! Кто мне это говорит? Жалкий наемный убийца, пляшущий под дудку. Думаешь, помогаешь родной стране своими действиями? Ты всего лишь устраняешь недоброжелателей. Коих тысячи. Да, ты прав. Но кое в чем ошибаешься. И в чем же? В это мгновение за спиной преподавателя возник Тринити. Он за пару мгновений сожрал двух клонов, а когда оригинал очухался и собрался выстрелить, откусил ему руку, прижав к книжной полке. Назвав меня жалким, ты расслабился, старик. Затратив одну душу и воспользовавшись полной регенерацией, Вывел паралич из тела, размявшись. А как подошел к цели ближе, схватил за грудки рубаки, усмехнувшись. «Видишь ли, ты не учел того факта, что мы, наемные убийцы, всегда имеем козырь в рукаве». «Что за это монстр? Ты тоже способен призывать? Но как?» «Это мой питомец. Я призвал его заранее и приказал ждать». — На случай чего-то такого, разумеется. Глупо было думать, что, предотвратив первое нападение, ты не будешь ждать второго. — Так значит, ты специально все это. Я же выстрелил в тебя. Нужно было в голову целиться. К слову, я уверен, что передо мной оригинал. Почему? Будет тебе о чем подумать на том свете. Достав вторую иглу, вонзил ее в грудь в районе сердца, оборвав, Бессвязную речь преподавателя. Вот и готово. Подобрал книгу и, погладив Тринити, отозвал. Первое задание окончено. Убедившись с помощью глаза в отсутствии собственной крови в комнате, вышел из кабинета и направился домой. Никаких следов. Хорошо, что еще и перчатки заранее взял сегодня. Можно отдохнуть. Учеба, учеба, учеба. Как же приторно и скучно. На занятиях нас не обучают чему-то интересному, лишь базовые способности. На алхимии показывают только разрешенные круги, многие из которых не годятся для реального боя, словно намеренно не подготавливают к тому, что ждет. Оно и неудивительно. Я и сам недавно стал замечать, что новости о развитии технологий стали появляться то тут, то там куда чаще. Однажды этот мир и впрямь откажется от магии. Мы сейчас, можно сказать, ерундой занимаемся, искусством, которое в этом мире потихоньку вымирает. Единственный реальный способ стать сильнее – заниматься самостоятельно, изучая при этом запрещенные техники. Опасно? Да. Безрассудно? Определенно. Эх, сбегать бы снова в ту центральную библиотеку и спереть еще что-нибудь. Но во второй раз может не прокатить. Сейчас мой общий показатель около 7 тысяч с копейками. Если все так и пойдет, зайду туда по всем правилам с довольной ухмылкой. Можно Луну попросить снова в ее магазин съездить. Но за первый заказ после отдыха я всего 20 тысяч получил. Маловато. К слову, сегодня в ящике помимо награды и второй заказ лежал. Сара предупреждала, что он следом пойдет, но все же интересно, как они умудряются. Как только день подошел к концу и следовало отправляться обратно в клан, отвлекло пришедшее СМС. Номер неизвестный, но отправитель сам представился. «Это Карлос. У меня для тебя поручение есть. Приезжай сегодня вместе с моей дочерью. Поговорим». «Ага, понял. Хорошо». Чего? Мне Карлос сообщение отправил? Не подослал своих людей, не сообщил через луну, а лично позвал. В этот момент сзади подбежала арка и хорошенько ударила по спине с ухмылкой. Видимо, собралась потащить за собой домой, но как только я показал ей мобильник с текстом, она изменила свое выражение лица, отвернувшись и недовольно хмыкнув а затем молча пошла к автомобилю нашего клана. Прости уж, сестренка, я и сам в шоке. И что может понадобиться такому влиятельному человеку от меня? Очередное задание с выездом было бы неплохо. Все же нужно показать ему, насколько я стал сильнее. Конечно, еще далеко до лидерства в клане, но прогресс налицо. Надо сказать, даже водитель Луны уже каким-то родным стал. Его проблема со слухом выручала. «По пути я и Луна всегда обсуждали что-нибудь на тему моей прошлой жизни. Она словно ненормально расспрашивала буквально обо всем. Я же, в свою очередь, рассказывал либо истории, в которых ничего особо кровавого не происходило, либо хорошенько привирал. Не буду же делиться подробностями, как рыцарей и магов пачками вырезал ради забавы на войне», или как с Кариной развлекался в конюшнях, складах и ее лаборатории. Все остальное радости в том мире не приносило, а значит и не запоминалось. «Карина! Почему я сейчас вспомнил именно о ней? Ее аура! Хоть убей, совершенно не помню, какая она. А ведь ауру и магическую энергию я хорошо ощущаю и почти всегда запоминаю на всю жизнь». Для меня это всего лишь запах души, но Карина всегда была особенной. Из-за своей способности она постоянно излучала новые типы магических и физических навыков, наращивая свое преимущество и в то же время становясь все слабее физически. Такое вот проклятие. Именно поэтому лет за 10 до моей смерти эта девчонка ударилась именно в магические таланты, оставив холодную сталь в стороне, хотя именно ближний бой ей был по душе. Она не просто копировала навыки и магию, она копировала душевные таланты, изменяя саму себя, коверкая собственную душу. Наверное, именно это меня так привлекало в простенькой бабе с разгульным образом жизни. Нечто новое, новый запах, новые ощущения. Однако к чему это я? Вспомнил, потому что совсем недавно испытал нечто похожее. На годовом экзамене ведь был человек, чей запах души привлек своим ароматом, словно свежий испеченный пирог. Взяв меня за руку, Луна вырвала из мыслей. Ее улыбка дарила спокойствие, а взгляд — умиротворение. Хотелось защищать такую особу, хотя уж ей точно моя защита ни к чему». Так и вижу. Поругаемся лет через десять из-за семейной ерунды какой. И она меня всего переломает в порыве гнева. Жуть!» Сидя напротив в своем любимом кресле и медленно покручивая стакан с крепким алкоголем, Карлос не отводил от меня взгляды. Он явно был чем-то заинтересован, но начинать разговор не спешил. Вот и я молчал до последнего. Луна тоже хотела присутствовать, но ее отправили в свою комнату. Еще одно доказательство, что тема серьезная. Маркус, смотрю, ты и впрямь стал сильнее. Да, господин Дио. Поражаюсь, как с помощью простых тренировок можно развить такой общий показатель. При всем при том, ты скрываешь, как именно занимаешься. Помнишь мое условие? Конечно. Клан Дио чист и не позволит мне жениться на Луне, если ввязну во что-то запретное и противозаконное. Мой общий показатель растет благодаря артефактам и развитию глаза». «Хорошо. Пока что и такой ответ сойдет. В общем, позвал я тебя для поручения. Хотя правильнее будет сказать ради просьбы. В течение двух часов клан должен прибыть один из моих сыновей. Рос». Карлос положил на стол фотографию, продолжив. Он долгое время обучался в боевой академии другой страны, в том числе и вербальной магии своего типа. Собрался стать карателем и не простым, а метит сразу в генералы. Не мог бы ты провести с ним дуэль? Очередная битва. В последнее время мне кажется, что все в этом мире просто хотят убить меня или публично поиздеваться. Раньше так и было. Но вроде бы ситуация должна была уже хоть немного измениться. Для чего, господин Карлос? Хочу проверить, насколько сильна эта вербальная магия. Для ее использования требуется ведь зачитать особый текст. Сын утверждает, что такая магия никак не уступает нашей. С применением обоих видов, разумеется. Однако затрачивает куда меньше энергии, а значит и в бою полезней. Ну, я совершенно не против, но разве у вас нет личных тренеров и прочих? Есть, но мне хочется проверить именно тебя, человека, у которого из способностей один лишь глаз. Его общий показатель уже свыше 10 тысяч, а пареньков всего 23. Неудивительно это, разве что для гениев. Мой сын таким не является. Я, скорее поверю, что Луна не признанный гений без типа. «Я согласен. Вы ведь хотите и меня проверить?» «Да, ты прав. Но почему Луне запретили присутствовать?» «Она бы уперлась, устроив истерику. Все дело в том, что мой сын, скажем так, не умеет контролировать себя. А Академию он закончил досрочно с моей помощью. Только не спеши осуждать. Сам знаю, что для такого клана, как мой, это омерзительный поступок». Но я помог ему не с оценками, а с репутацией. Я вас не понимаю. Мой сын крайне жесток. Год назад на одном из занятий погибли три человека, по его вине. Пришлось напомнить свою фамилию, чтобы сына не усадили за решетку, или того хуже, не казнили. Интересный поворот событий. Слушая все это, я все больше удивлялся. Карл сейчас серьезен. «Понятно. Луна не сможет спорить, когда бой начнется. Именно, но есть еще одна причина. И какая? Мой сын просто обожает Луну. Чего?» «Услышав Карлоса, я буквально выпал из реальности на мгновение. Как вас понимать?» «Считают ее кем-то вроде талисмана клана Дио. Бережет почем зря». Собственно, ради того, чтобы всю жизнь ее защищать, и собрался стать карателем. Стоит ли говорить, что моя дочурка его на дух не переносит и даже побаивается? Ну, все. Так красиво начал и так мерзко закончил. Ладно, Арка, она хотя бы знает, что я не ее брат, а здесь комплекс сестренки, что ли? Господин Карлос, хочу уточнить. «Он знает о моих планах жениться на Луне?» «Нет, и не узнает вплоть до последнего момента. Я не смогу запретить Луне присутствовать на поединке, все равно придет. Не пустит, так применит силу упрямая девчонка, но ее предупредят обо всем необходимом». «Хорошо, я с радостью сражусь с вашим сыном. Все еще непоколебим». «Похвально. В какой-то мере мне и самому хочется победить его». Скажем, чтобы доверять начал. Хороший довод. Тогда и двери позади меня раскрылись. В покое вошел тот самый надменный сыночек с играющим эго. Высокий, статный, мускулистый, с дико подозрительной мордой. Высокомерие от него так и перло а как его взгляд пал на меня, так дернуло, словно он уже придумал, где и когда похоронит за то, что дерзнул согласиться сразиться с ним. Отец, так это и есть твой хваленный отпрыск клана Джиро. Усмешка, после которой он приблизился и хлопнул меня по плечу. Ну что, готов сыграть роль груши для битья? Я лишь улыбнулся, сохраняя самообладание. Надо сказать, удавалось трудом. Но выскочик на место ставить всегда приятнее всего. Я Маркус. Приятно. Не став слушать меня, он перемахнул через диванчик и, сев рядом, уставился на отца. Отец, а где моя сестрица? Кто тебе разрешил вламываться в комнату? Карлос очерствел. Стал более грубым в разговоре. И этот нахальный пацан точно заметил перемену. Не сдержался? Ну так закрой рот и не перебивай. Его аж передернуло. Ну а мне стало приятно на душе. Да, отец. Это Маркус Джиро. Он согласился сразиться с тобой в нашем клане. Надеюсь, будешь придерживаться собственных правил? Конечно, усмехнулся Рос. Использовать буду только один артефакт и вербальную магию. Маркус, все понял? Обратился Карлос ко мне. «Согласен. Ограничение на то, что можно использовать? В какой-то степени. Рос сам предложил такие правила. Ты тоже можешь использовать артефакт. Хорошо. Согласен. Повезло, что кольцо при мне. Забыл снять еще с прошлого вечера. Тогда следуйте за моей охраной. Они приведут к оскорение». «Все произошло слишком внезапно». Уже через пять минут мы находились на круглой сценке, усыпанной песком, пялись друг на друга с дистанцией в пятьдесят метров. Здесь же находилась и Луна за бортиком. Она присоединилась еще в коридоре первого этажа главного здания, когда узнала, что да как, но тогда подбежать ко мне не смогла. Рос буквально облепил ее. Хорошо, что Карлос успел все рассказать перед боем. Я, конечно, не боюсь этого нахального пацана, но кто знает, на что он способен. А умирать пока рано. Держа при себе всего одно кольцо и глаз, думал о тактике. Показывать себя нельзя, поэтому придется импровизировать. Такие мысли были в голове до начала. А как подали сигнал? Только-только активировал глаз, как правая нога по щиколотку покрылась льдом дальнобойные маги? Чего? Но как так быстро?» Рос обездвижил меня и, усмехнувшись, принялся приговаривать. «Сила небес, снизойди до меня, раба твоего! Покажи силу свою, накажи недостойного своим чудом. Молния!» Мгновенно собравшиеся тучи не сулили ничего хорошего. Я сразу понял, что сейчас произойдет. Дальнобойные магии в этом мире делятся на природные стихии. Молнии тоже входят в группы, пусть и являются под видом. Видимо, этот пацан изначально решил пришить меня, потому как совершенно не сдерживался. Молния, ударившая прямо по мне, была смертельной. Чтобы хоть как-то продолжить бой, пришлось затратить драгоценную душу, Воспользовавшись мгновенной регенерацией, из-за яркой вспышки никто не заметил ничего необычного. Удобно, но непрактично. Когда же разряд ушел в землю, я опустился на колени. Регенерация восстановила тело, кости, и, казалось, само мое существование практически с нуля. «Ого, ты еще жив!» — рассмеялся Рос, уперев руки в бока. «Поразительно!» «Ты что творишь?» — закричала Луна с трибун. «Это против правил!» «Помолчи, любимая сестричка! Я справлюсь и проведу с тобой все свое время сегодня!» Ее аж перекосило от таких слов. Женский взгляд устремился на меня. В глазах я точно видел ее мольбы. «Ну что ж, нельзя расстраивать девушку. Да и к тому же этот рос вывел меня из себя!» «Некроманта лучше не злить, букашка!» – прошептал, оскалившись. Поднявшись на ноги, взглянул на кольцо. Магия уже записалась. Плюс в том, что зачитывать весь этот бред не нужно. Заклинание, само собой, перестроилось под невербальное в артефакте. С помощью глаза удалось рассмотреть общий показатель и тип магии, а также предсказать следующую атаку. Лед должен был сковать ногу повторно, но я вовремя переместился и направился прямо на Росса. Он такого не ожидал и начал зачитывать новый слог. «Великая Матерь Сражений, даруй мне мощь благословения свое и обрушно недостойного наказания свое. Цепная молния!» Вытянув руку, он призвал уже несколько горизонтальных молний. Они направились на меня. Однако уже сейчас было ясно, не такой уж и грозный мне соперник достался. Атаки примитивные, пускай и чересчур мощные. Движения тем более детские. Он ставит все на свой тип, даже и не думая о возможном сопротивлении. Увернувшись от второй атаки и, наконец, приблизившись, уже занес кулак для быстрой атаки, как сыграло чутье... Я прекрасно знаю чувства, когда приближается собственная смерть. Это повергло в шок. И резко остановившись, я мгновенно отскочил на пару метров. В ту же секунду в место, где я стоял, ударила очередная молния. Роз засмеялся, прижав руку к рту. Удивительно! Почувствовал мою атаку. Как так? Ты же вербальную магию используешь. Мой артефакт. Записывает до трех заклинаний и использует их. Предел по разу на каждое. Будь готов поджариться, ничтожество. Неужели то самое кольцо, что я смотрел, популярная вещичка, может пойти на определенный риск и сыграть на полную? Ох, чувствую, пожалею я об этом. Давай заключим сделку. Чего? Сделку? Рос воспринял мое предложение как шутку. Неудивительно. Чего ты хочешь? Если выиграю в этом бою, ты отдашь мне это кольцо. О, как! Интересно. А если выиграю я? Выбирай, что хочешь. Тогда я вырву твой глаз. Ну, при условии, что выживешь, конечно. Это же всевидящий глаз, я прав? Да. Он. Тогда договорились. Уже приготовившись напасть снова, случилось кое-что внезапное. «Меня подставила собственная же возлюбленная». «Милый, ты справишься?» Похоже, она совсем позабыла о словах отца. Вон, как Карлос перепугался. Оно и понятно. Услышав это, Рос покраснел, закипая от ярости. «Что сейчас сказала моя сестра?» Неужели ты? Ну, теперь уже обратного пути нет. Я ведь сам предложил сделку и согласился. Меня зовут Маркус Джиро, и я будущий муж твоей обожаемой сестры. Прощайся с жизнью, отброс!